Глава 27. Утоните в мертвом море. Марк ошибся. 9 мая не являлось официальным праздничным днем в Израиле. То есть его отмечали ветераны, выходили на площади, надев ордена, пели песни на русском, украинском, идише и иврите. Но именно в 98-м день победы пал на субботу. Гарин весь полет слушал сплеера курс «Иврит на слух для чайников» купив несколько дисков на горбушке за три дня до отлета. К дискам прилагался альбом, дублирующий начитанный текст, поэтому Гарин слушал, читал. Сосед по креслу, понаблюдав за Гарином, усмехнулся. «Студент, завтра сдавать экзамен?» Гарин, не столько услышав, сколько догадавшись, поддержал шутку в современном стиле. «Это наш все учить накануне экзамена». Дед говорил ему часто «не выпендривайся», То, что тебе дается легко запоминать дар природы, не надо им бравировать. Будь как все, и люди к тебе потянутся. За день до отлета Гарин пришел к Марку. Рассказывай мне все, как себя вести, чего можно, нужно и нельзя. Тебе они все расскажет, не морочь мне голову, попытался отмахнуться Марк. Там нормальные люди. Запомни главное, там не признают званий и статусов, не смотрят на цвет кожи и нет заглавных букв в словах. А еще... С первых мгновений знакомства обращаются на «ты». «Все?» «Не сари деньгами. Если увидишь, что ты платишь, перестанут угощать и платить за тебя. Лучше перед отлетом домой оставь денег, если благодарен людям за внимание». «Еще что?» «Не выпендривайся», — повторил Марк, мудрость деда. «Да я как-то и не страдал этим раньше». «Вот, стоишь тут передо мной и выпендриваешься», — вдруг сказал Марк. Гарин понял, возражать собеседнику, демонстрируя свою компетентность, это вызывать на битву спор, ставить себя выше, грамотнее. А что же, соглашаться всегда. «Они там вообще не спорят, что ли?» — удивился Гарин. «Когда как?» — усмехнулся Марк. «Если орут друг на друга, чуть не касаясь носами, значит ругаются. А если просто орут, то они так разговаривают». «Ну хорошо, а еще что? Держись подальше от детей». «В каком смысле?» – удивился Жора. «Поверь, спиногрызы там социально опасны, рамок не знает Марк нахмурился. «Меня один шпаненок в аэропорту бенгурион гурион достал, елозил, кричал на родителей, носился как угорелый, по мне чуть не пешком ходил. Я не выдержал, наорал. Этот говнюк, неждавший ждавший отпора от взрослого, сперва разревелся, а потом пришел, снял штаны и насрал мне на ботинки. И все решили, что это правильно». Пришлось идти в туалет отмывать дерьмо. А там вообще обувь выкинул. Воняли. Знаешь, сколько там стоят нормальные кроссовки? Гарин изобразил на лице вопросительный знак. От двухсот до пятисот долларов. Марк криво усмехнулся А я взял только две тысячи с собой. Вот так из-за нервов, махом, херака и четверть бюджета в помойку. Поэтому не удивляйся. По улицам там ходят в тапочках. Костюмы, галстуки, дресс-код. Это для дипломатических приемов. «Переоденься полегче в самолете, там очень жарко. Носи с собой минеральную воду». Несмотря на теоретическую подготовку, Гарин испытал шок. Выйдя из здания аэропорта, он окунулся в духовку. Это Марк назвал «бархатным сезоном». На Анне, стоявшей в группе встречающих, были шорты, футболка и светлая бейсболка, а также непременные, как у всех без исключения даже у детей, темные очки. До отлета Гарин про очки вспомнил поздно, и все на той же горбушке купил за 100 долларов очки райбан, ставшие невероятно популярным после выхода фильма «Люди в черном». Он не считал этого пендрежем, просто предпочитал приобретать качественные вещи. Если бы футболки качеством лакоста или пола выпускались другими фирмами и были подешевле, он не покупал бы из-за одного крокодила. Дед любил приговаривать. Мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Только пройдя таможню в Израиле, он осознал, насколько дорого выглядит по сравнению с другими путешественниками. В бумажнике у него лежали пять тысяч долларов, часть своих накоплений, часть выданная бланком под отчет. «Чеки все собирай», — посоветовал Марк. «Все?» — удивился Гарин. «Даже от сортира», — подтвердил Бардин. «Я говорю, все, на что будешь тратить, каждый шекель». Бухгалтерии сами отфильтруют лишнее. Банки там не забудь забрать чек, по какому курсу обменяешь. Лопатник возьми побольше, деньгами там не свети на улице. В отеле должен быть сейф, убери все деньги туда. С собой больше тысячи шекелей не носи. Если будут грабить, отдавай, не нарывайся. Русских арабы иногда отпускают. Скажут, что из Москвы уйдут. Но это может и не сработать. Один старайся в город не выходить. «Следить за тобой начнут с первого дня. Полиция? Моссад? Дурак, бандиты! на хрен ты Моссаду? У них заботы без тебя хватает». «Марк, так кто ж такая Зильбер?» Бардин пожал плечами. «Не знаю. Чиновница там в их администрации. Мне сказали, что ее готовят к руководству большим госпиталем в Нитивоте между Бейершевой и сектором Газа. Госпиталь собирается строить. Или уже строит». Вроде 600 коечного при первом меде. Ты хочешь сказать, что девушка 25 лет будет управлять госпиталем? Там это в порядке вещей. Это у нас старпёров распихивает по тёплым местам, а у них делают ставку на молодых и энергичных. Марк вспомнил. Вот что, Жора, возьми с собой аптечку, антибиотики, обезболивающее перевязку, антисептики. Я дам распоряжение в нашу аптеку, тебе узелок соберут. Только одно условие. «Это все исключительно для себя. Не предлагай никому свой медпомощи и не советуй ничего. Ты там не врач, ты стажер. Стой и смотри, разрешат поработать руками? Делай. Нет? Не лезь. Что бы ни происходило». Зильбер, видимо, в последний момент вспомнил, что Гарин ее никогда не видел ни в костюме, а в летней одежде. И вообще, прошло два года после их последней встречи. Она держал в руке кусок картонной гофры с надписью по-русски черным маркием. Г.А. Гарин, если бы нет эта картонка, Жор бы прошел мимо. Вы меня встречаете? Спросил он девушку, и только тогда понял, что это Анна. В таком наряде ей больше 15 17 лет дать было сложно. Выдавали ее взрослость, внушительный бюст и крепкие стройные загорелые ноги в фроссовках. — Я тебя встречаю, Жора, — улыбнулась Анна и пошла рядом с ним к выходу. — Анна, я вас не узнал, — смутился Гарин. Представить себе не мог в таком наряде. Жарко, но еще не очень. Ближе к июне начну носить длинную юбку, а то ноги сгорят. Куда нам? Он подумал, что она возьмет такси. На стоянку, там машина, ответила она, не снижая темпа. Теперь я тебя покатаю. И кончай выкать. Ты в Израиле, здесь все на ты. Куда мы? Спросил Гарин, когда она показала ему на Тойоту Каролу кабриолет. Анна открыла багажник и бросила на дно картонку с его фамилией. «Клади чемодан выбирай, ко мне или в отель?» «В отель», — как можно тверже ответил Гарин. «Марк сказал, что ты знаешь какой». «Хозяин барин», — вспомнила Анна приск скубардина. И вдруг, надвинув бейсболку на нос, предразнила московских извозчиков бомбил. «Дорогу покажешь?» Они расхохотались. Так, похоже, у нее получилось. «Завтра пятница, утром в госпиталь». Мне командировочный надо отметить. Отметишь в отеле. До 4 мая ты, обычный турист, и тебе выбирать на Мертвое море, Средиземное или Красное. Но я предупреждаю, ближе всех Средиземное. Но там еще прохладно, а два других потребует почти полдня пути. Впрочем, я вся в твоем распоряжении, командуй. А я, как джин из сказки, отвечу только, слушаю и повинуюсь. Впереди были еще четыре дня выходных, Агарин никак не мог решить. Как же ему вести себя с Анной? Хотя, судя по ее реплике, можно было понять, что она вся в его распоряжении. Намек ясен. Но не оставлял ощущение, что его как бычка-производители привели в коровник. А может быть, плюнуть на это? Плюнуть и просто насладиться жизнью, телом красивой женщины, как ярким весенним солнцу Чего он привередничает и бунтует? Эти дни прошли в сплошном расслаблении. Анна увезла его на мертвое море. Он вручил ей тысячу долларов. Позволить себе расслабляться за ее счет он не мог. Анна сняла в отеле «Давид» один номер на двоих. И Жора махнул рукой. Пусть все идет, как идет. Чего хочет женщина? Всегда ли хочет черт? На него произвело впечатление все. От самой Анны в привычной среде обитания добили песка, камней и пальм, контраста неба и земли, разноголосица городов, где они останавливались, чтобы заправить машины перекусить оранжевой пустыни Негев. Несмотря на мизерный клочок земли Израиля на карте мира в сравнении с Россией, ощущение пространства не исчезло. Природа напомнила уходящие за горизонт или упирающиеся в мелкосопчник казахские степи или крымское плоскогорье, где они ездили с дедом. Но здесь было намного жарче и суше. Гарен понимал, что несмотря на его богатый опыт путешественника, которого мало чем удивишь, тут положено восхищаться что он старательно и делал. Удивился лежащим на воде в позе морских звезд мужским телам на Мертвом море и женским в позе солдатик с крепко сведенными ногами. Сам полежал точно так же и понял, почему так. Соленая, до масляной консистенции плотная вода Мертвого моря щипала все нежные места. Даже воздух вокруг этого водоема был просолен и покрывал кожу тонким белым слоем. «Если я постою тут час, превращусь в соляной столб», – пошутил Гарин. Объемом пищи, подаваемым в ресторанах, Жор изумился еще по пути на юг Израиля и потому сразу попросил Анну брать одну порцию на двоих. Больно было смотреть, что весьма недешевая еда уйдет в мусор, потому что съесть он мог не больше одной трети блюда, наложенного на тарелку. К концу вторых суток он покрылся бронзовым загаром и уже мало отличался от многих местных жителей, чему способствовала двухсуточная щетина на лице. Он продолжал при любой возможности слушать курс иврита для чайников и вместе с загаром наконец начал слышать, о чем говорят люди, еще не все понимая, но уже разбирая отдельные слова и фразы в сплошном пении. Сам он говорить еще не мог, это требовало развития речевого центра в мозгу и обретения моторного навыка, а получить это можно только ежедневно практикуясь. Анна удивленно подскочила, когда Жора на иврите попросил ее передать бутылку с водой. Когда успел выучить, ее удивлению не было предела. Обычно репатрианты успевают научиться так говорить месяца через два-три ежедневных занятий на специальных курсах. — В самолете, — объяснил Гарин. — Вот слушаю, пытаюсь повторять, но с романскими языками проще. — Ты серьезно? С нуля за три дня? — не унималась Анна. А Гарин заставлял себя смотреть ей в глаза, а не на грудь и в пекине После первой же совместной ночи в отеле, утром отдыхая, она сказала. — А почему ты не сделаешь обрезание? Жорик ждал, что она аргументирует вопрос анекдотом, который ему рассказал Марк давным-давно, когда Гарин проходил альтернатуру. Так и случилось. — Зачем? Фивоза ведь у меня нету. — Ну, во-первых, это красиво. Оба засмеялись. А еще я пока русский атеист, а значит нет ни объективных, ни субъективных предпосылок для циркумцизии. Выходить же из строя на неделю только из эстетических предпочтений или твоего каприза я не могу и не хочу. Знаешь, это действительно жертва. Анна больше на эту тему разговор не заводила. Третьего мая они вернулись в тель -Авив. Анна на ужин повела Гарина в какое-то свое кафе. Он почувствовал, что она немного напряжена, словно чего-то или кого-то ждет. Так и было. Еще, ожидая заказ, они молчали, потому что немного уже насытились общением, и возник тот момент, когда все вроде бы уже сказано, а повторяться не хочется. Гарин терпеть не мог такие моменты. Дед ему советовал, если не знаешь, чем девушку развлечь, предоставь ей свободу, и она развлечет себя сама, а заодно и тебя». Анна поднялась навстречу коренастому мужчине лет пятидесяти в белом летнем костюме и соломенной шляпе-канатье. Тот помахал ей рукой. Гарин заметил, что рукопожатие в Израиле большая редкость, особенно если это относится к женщинам. «Шора, вот, позволь познакомить, это мой дядя Яша, а это врач из Москвы, Георгий Гарин». Гарин поднялся и пожал протянутую руку. «У нас русских», — усмехнулся дядя Яша, — «другие традиции, не будем их нарушать». Голос у него был негромкий и гнусавый, что, естественно, для крючковатого, отвисшего носа. Гарин без смущения изучал лицо нового знакомого. Дядя Яша был немного похож на сову, особенно если закрывал один глаз. Еще Гарин заметил, что в Израиле довольно много людей, страдающих или, может быть, не замечающих этого, различными невротическими тиками. Кто дергал плечом, кто моргал не в попад, кто шмыгал носом, как говорит Марк, на сухую. Дядя Яша моргал левым глазом, при этом правый не моргал так часто, как левый. Интересно, это не мешало ему в общении с людьми? Наверное, мешало, но преодолеть эту беду Анин дядя не мог. — Я очень рад видеть мою племянницу такой счастливой, — сообщил дядя, присаживаясь к столу рядом с Аней. — Вы уже заказали? — Да, — ответил Гарин. Один нужен на двоих. Тут такие огромные порции. это земля обетованная, Жора. Дядя Яша не снял шляпы за столом. Она щедра и милостива к детям своим и беспощадна к врагам. Аня, закажи мне чашечку двойного кофе по-арабски. Хоть какая-то польза от них. Гарин изучал без смущения дядю Яшу, в глазах которого за шутками читались железная воля и ум аналитика. Жора понял, Анна устроила презентацию. Что-то будет. Вербовка? Марк, также вербовали. Ну, давайте посмотрим, кто кого. Дядя яш снял все-таки шляпу и промокнул платком лысеющую макушку. Знаете, Жора, наидишь и зильбер означает серебро. Но я бы ей дал фамилию Голд, золото. Чудесная женщина, вы согласны? Без сомнения, без улыбки ответил Гарин. Я имел удовольствие составить именно такое мнение о ней еще в Москве. Она настоящий профессионал, и любая организация должна быть счастлива иметь такого ценного сотрудника. — Да, — оживился дядя Яша, — я вас очень благодарю за помощь, которую вы ей оказали. — Вас ждет чек у меня в офисе, простите, забыл прихватить. — Десять тысяч шекелей — это эквивалентное проведенному вами лечению? — Более чем, — опять согласился Гарин, но добавил. — Я ей оказывал помощь совершенно бескорыстно, как любой советский медик. Дядя Яша моргнул левым глазом, но больше никак не отреагировал на слова бескорыстный советский. «Я не стану крутить бейцы, как говорят в Одессе», — приступил к теме дядя Яша. «Вы нравитесь Анне, и я буду рад, если вы составите ей партию. Я имею в виду брак. Со своей стороны я вам готов помочь с видом на жительство. Это в моих силах. Что вы скажете? Диплом ваш, учитывая способности, которые вы продемонстрировали Анне, Подтвердить будет несложно. Любое направление медицины. Хотите стать кардиологом? Пожалуйста. Хотите продолжать переливать кровь? Нет проблем. Придется немного еще поучиться. Но для вас, как я понимаю, это не проблема. Сказать, что Гарин этого не ожидал, ничего не сказать. Ему не пришлось притворно удивиться. Рот открыл сам собой. Ни хрена себе повороты, подумал он. Берут быка за рога или за что еще его можно взять? К счастью, Анна во время этого разговора отошла к бару взять для дяди заказанный кофе. «Не зная как вас по отчеству», — медленно начал ответ Гарин, пытаясь сообразить, как бы помягче отказать, чтобы не обидеть. Уж слишком силен был дядин напор. Как говорил Бланк, предложение, от которого трудно отказаться. «Оставьте», — махнул рукой дяди. «Давайте без церемоний». «Мне неудобно обращаться к вам только по имени», — наставил Гарин. «Хорошо». — сдался дядя Яша. Называйте меня Яков Иосифович, если вам так легче. — Спасибо, Яков Иосифович. — Намного легче, привычнее. Я признаюсь, что Анна мне тоже очень симпатична. Вообще нет никаких изъянов одни достоинства Но я, как бы вам это сказать, вот такого высокого чувства любви, знаете, ну, нет его. А без этого не считай себя вправе образовывать с ней даже формальную семью. Воспитание не позволяет. Он спохватился, не желая так на негативе закончить разговор. «Не сочтите меня занудой или романтиком-дураком, но я вот так не могу ответить вам однозначно «да». «Дайте мне как-то привыкнуть к вашему предложению. Очень уж быстро и решительно. Я скажу так, слишком быстро». «Я понимаю, Жора», — Яков Иосифович впервые из разговора улыбнулся тонкими губами, отчего стал еще больше похож на хищную птицу. «А я вот не понимаю», — перешел в атаку Гарин. «Вас Анна попросила поговорить со мной, или это чисто ваша инициатива?» «Как говорится, добра желаете племянницы, решили немного форсировать события?» «Скажем так, это моя инициатива», — торопливо ответил дядя, видя, что Анна с кофе уже подходит. «Я вижу, вам уже нравится в Израиле», — он громко перевел тему разговора. «Где вы побывали?» «Мы съездили на Мертвое море, дядя». «Жоре вряд ли выпадет еще такой долгий выходной за время его командировки», — ответил Анна, усаживаясь рядом. Гарин по ее лицу понял, что она знает о сути предложений дяди. «Ну, замечательно», — дядя мелкими глотками пил черный кофе. «Двойной, как я люблю. Спасибо, Аня». «Жора, а за чеком вы все-таки зайдите, я не шутил. Мне здоровье Ани очень дорого. Я никаких денег для нее не пожалею». «Не стоит беспокоиться, Яков Иосифович, мне хватает средств, я не нуждаюсь». «А вот тут с вами, Жора, я не соглашусь», — дядя допил кофе и перевернул чашку на блюдце. «Никогда не говорите, что не нуждаетесь, не дразните Всевышнего, мы не бедные, но всегда в чем-нибудь нуждаемся. Тогда он нам будет всегда давать столько, сколько нам нужно, а мы поблагодарим. Но нам всегда должно быть мало, тогда будет стимул к развитию». «Будет цель в жизни!» Поданный заказ уже остывал перед Анной и Георгией. Она разделила порции на две тарелки, подвинул Гарина. «Дядя Яша мудрый человек, его советы мне всегда очень помогали». «Скажите, Жора, а вы можете рассказать о вашем дедушке по линии мамы, как его...» Дядя изобразил забывчивость. Анна ему подсказала. «Рудольф Беккер». «Точно». «Что вы хотите узнать?» — пожал плечами Гарин. «Полковник инженерных войск» ре государственный премер орденоносец ветеран отличный дед я его очень люблю до сих пор жор отложил вилку и с вызовом посмотрел на дядю яша это не совсем то произнес дядя он приехал в россию из америки уже состоявшимся человеком он тогда был младше вас как его отца звали знаете он яковлевич значит яков все правильно дядя яша достал из внутреннего кармана легкого пиджака которую он надел, видимо, именно из-за этого кармана, пачку сложенных втрое бумаг. Джейкоб Беккер, второй сын Менахема Беккера, переселенца из Голландии, который был младшим седьмым сыном Геохима Беккера, имевшего в Амстердаме пекарню. Отец ему дал немного денег и отправил в Америку искать счастье. И он его там нашел-таки. Женился на эсфире Кац, родил много детей. Среди них был и Джейкоб. А вот тут все самое интересное, Жора. Джейкоб Яков женился на Маргарите Бланк, которая была племянницей Анны Бланк, фрейлины при дворе Александра Третьего. Потом младшая сестра этой фрейлины вышла замуж за Илью Ульянова, который служил инспектором народных училищ по Волжье. Так вот, видите, Жора, вы в очень далеком родстве с вашим начальником Антоном Бланком, а через него даже с человеком, которого в мире знает как Ленина, Можете этим гордиться. Марго уехала из России ребенком в Америку задолго до революции и познакомилась с Джейкобом. А в 900 году у них родился Рудольф. К чему я веду, Жора? Из этой генеалогии, причем подтвержденной официальными документами, ясно, что в вас минимум четверть еврейской крови. Я могу помочь вам получить израильское гражданство, если вы захотите. — Вы по семье дедушки и маме имеете четкую еврейскую линию, чего я не скажу за вашего папу. Тут все русские. — Дядя Яша, если вы захотите, — произнес тоном, — только дурак не захочет. — Это очень интересно, — ответил Гарин задумчиво. — Но у меня не было повода думать об этом. Я родился в СССР, живу в России и менять гражданство не собирался. Анна слушала серьезно, потихоньку закидывая в рост кусочки рыбы в соусе. Дядя Яша поднялся. «Я очень рад был с тобой познакомиться». Жора тоже встал, чтобы пожать протянутую руку. «Не стану вам портить аппетит своим занудством, но все мои предложения в силе, и чек тоже. Денег много не бывает. Ань, проводи меня». Анна послушно вышла из-за стола. Именно в этот момент в плейлисте, игравшей музыки, образовалась пауза, и Гарин услышал, как дядя Яша на еврите произнес. «Отказал. Попробуем иначе». «Дядя, он понимает». Быстро сказала Анна на иврите. «Не смеши мои тапки», — ответил дядя по-русски. Улыбнулся, опять изобразив хищную птицу, и вышел на улицу.